Глава тринадцатая. Я опять быстро зашла в приложение, чтобы проверить чат. Этого Дмитрия я вчера свайпнула неуверенно, что-то в нем отталкивало, хотя на вид он казался самым обычным мужчиной. Указал, что работает в банке, живет один, любит собак и читать книги. Моя рука уже потянулась к кнопке добавить в черный список, как тут мама решила окончательно меня добить. Кстати, забыла сказать, Семушка звонил. Протянула я, не зная, что сказать. В груди заныло так, словно сердце проткнули раскаленной кочергой. «Мама молодец! В очередной раз ей удалось всего лишь одним словом выбить у меня почву из-под ног. Молчи, Лера, просто молчи. Игнорируй!» — упрашивала я себя. «Но язык мой, враг мой!» Снова ляпнул без всяких раздумий. «И что сказал?» «Ну, спрашивал о тебе». — начала ворковать мама. — Он очень обеспокоен, как ты там, совсем одна в чужом городе. Ты же знаешь, он такой заботливый и так скучает, так скучает. Лера, никто и никогда не будет о тебе так переживать, как Сёма. В ту секунду что-то внутри меня щелкнуло Какой-то тумблер, выпустивший на волю злость, что давно копилось у меня внутри. Наверное, я бы направила ее на маму, но одновременно во мне загорелась другая идея. «Добрый день, хорошо. Как ваш? Может, сразу перейдем на «ты»?» Ответила я Дмитрию, 34. Не знаю, как правильно объяснить то, что со мной произошло. Наверное, я просто ухватилась за эту микроскопическую возможность снова ощутить себя кому-то нужной, значимой кому-то, кто точно не Семен Мурзин. Сема планирует открыть собственную частную клинику, как вы когда-то подумывали сделать вместе. Он очень целеустремленный. Продолжала напивать мама в трубку. Конечно, у него все получится и без тебя, но будь вы вместе, я бы могла так гордиться тобой. Мам, перебила я ее, мне тут снова по работе пишут, давай я тебе перезвоню позже. Конечно, конечно, милая, клиенты, это святое. С пониманием отнеслась мама к моей лжи. Сбросив звонок, я некоторое время посидела в тишине. Заколотившееся сердце медленно успокаивалось. Вскоре я смогла вновь спокойно дышать, после чего вернулась в приложение и продолжила общение с Дмитрием. Не могу сказать, что я была в восторге от него, но впервые за долгое время моя душевная пустота, как бы это сказать, показалась мне чуть менее пустой. Ничего сверхъестественного в нашем диалоге не происходило. Какие-то вроде бы самые банальные общие темы, фразы Но я поймала себя на мысли, что нахожу в этом своеобразное удовольствие. Кто-то, пока совершенно незнакомый мне человек, действительно хотел узнать, какие фильмы мне нравятся и в какой бы ресторан мне хотелось пойти. Просто в сравнении с Семеном это было иначе. У нас с Мурзиным все было спланировано на годы вперед. Мы ходили в одни и те же кафешки, ели одну и ту же еду, встречались с одними и теми же друзьями, Сёма никогда не спрашивал про мои предпочтения, это касалось всего, только сейчас я поняла, что он даже ни разу не поинтересовался, что бы я хотела получить в подарок, скажем, на день рождения. У него всегда имелся всего один универсальный вариант — сертификат в какой-нибудь косметический магазин. С Димой мы переписывались весь день. Он пару раз уточнил, что ищет серьезные отношения. Меня это дополнительно успокоило и показалось хорошим знаком. Меньше всего мне хотелось нарваться на какого-нибудь разгильдяя вроде Гриши. Может, на кофе? Прикусив губу, я долго пялилась на Димина сообщение. Мы были знакомы меньше суток, и раньше я бы никогда не пошла на такую авантюру. — Это было раньше, — промелькнуло в голове. — Лера, тебе пора начинать новый этап. Хватит сидеть в одиночестве. «Отлично! Давай!» Несмотря на простоту и краткость этого сообщения, выводила я его минут пять и, наконец, отправила. Дима прислал мне в ответ смайлик с улыбкой, чего я и сама улыбнулась. «Как насчет завтрашнего вечера?» «Хорошо!» Сердце заколотилось так, словно я марафон пробежала. «Это было, черт возьми, волнительно!» Только что я дала свое согласие пойти на свидание с незнакомым мужчиной. Меня по-хорошему трусило от восторга, страха и предвкушения нового знакомства. Обалдеть! Может, Вика и Гриша все-таки были правы в том, что зарегистрироваться в мамбе — не такая уж плохая мысль? Конечно, мой скептицизм не исчез в мановении ока. И, разумеется, я даже близко не воображала, будто бы сейчас повстречаю любовь всей своей жизни. Сразу забуду и про Мурзина, и про почти десять лет отношений в никуда, и про все свои разбитые мечты. Но ведь не будет ничего плохого в том, чтобы сходить на свидание, развеяться, выпить кофе в компании приятного мужчины и хотя бы на время забыть о том, что на самом деле я очень одинока».